Глава 3. Зверинец. В то время, как Шелтон получал свой багаж на вокзале по приезде из Дувра, мимо него прошла молодая девушка-иностранка, с которой он ехал в поезде. Несмотря на сильное желание сказать ей несколько ободряющих слов, Шелтон ничего не мог придумать и только застенчиво улыбнулся. Её фигура скоро исчезла среди толпы, суетящейся около своих вещей, и Шелтон перестал о ней думать, занятый розыскиванием своего чемодана. Но когда он ехал домой в Кэбе, то увидел другого своего спутника, бродягу и иностранца, который переходил улицу большими шагами, осматриваясь кругом странным, разочарованным взглядом. Когда кончились все хлопоты, всегда сопряжённые с устройством своей жизни после долгого отсутствия, время для Шелтона стало тянуться бесконечно долго. Июль представлялся ему таким отдалённым, как будто он должен был наступить лишь в следующем веке. Глаза Антонии слабо улыбались ему вдали, но ведь он еще не скоро увидит ее. «Я встретил в поезде молодого иностранца», – писал он ей, – «который произвел на меня странное впечатление. Он подействовал на меня точно за разом, и все окружающее представляется мне теперь пошлым и бессмысленным. Только ваши письма вносят свет и радость в мою жизнь. Джон Нобль обедал со мной вчера. Бедняга старался меня убедить выступить кандидатом в парламент на предстоящих выборах. Но я не чувствую себя способным издавать законы для тех жалких существ, которых мы видим на улицах. Нет, уж лучше не нести ответственности, если не можешь сделать их счастливыми. В самом деле, улицы Лондона после долгого отсутствия и пребывания на востоке представлялись ему теперь совсем в ином свете, и он находил в них много материала для размышлений. Прежде он как-то мало обращал внимания на уличную суету, на те контрасты, которые теперь бросались ему в глаза. Он не замечал тогда в этой смешной уличной толпе жалких измученных женщин с выражением глаз затравленного животного и хорошо упитанных мужчин с салчным взглядом, блестящих выпуклых глаз. Он видел этих мужчин везде: в окнах клуба, на охотах, в ложах театра, на лестницах отеля, в разных местах, где они исполняли разные обязанности. Он видел также дам с суровым, непреклонным взглядом, богато одетых. И рядом билетных измождённых мужчин с бегающими испуганными глазами видел и заскона одетых дам и джентльменов в роскошных экипажах и рядом оборванцев с молящими глазами и печатью нужды и лишений на лице. И Шелтон удивлялся теперь, как мог он раньше проходить мимо, словно ничего этого не замечая. В мае он получил письмо, написанное по-французски. Оно было следующего содержания: Милостивый государь, Простите, что я осмеливаюсь напомнить вам о нашей встрече в вагоне во время поездки из Дувра в Лондон, когда вы были так добры, что предложили мне оказать поддержку в случае нужды. Я исходил весь город, но не зная, из какого дерева надо сделать стрелы, чтобы попадать в цель. И дойдя до полного истощения своих ресурсов, совершенно безкураженный, я решился наконец воспользоваться вашим позволением и обратиться к вам, зная ваше доброе сердце. С тех пор, как мы с вами виделись, я прошёл все ступени зла счастья, и не знаю, осталась ли хоть одна дверь, в которую бы я не постучался. Я пробовала обращаться к той фирме, название которой вы сообщили мне, но, к несчастью, я имею вид оборванца, и поэтому мне отказались дать ваш частный адрес. Но они предложили мне написать письмо, обещая переслать вам его. Разве в этом не отражается английский характер? Все мои надежды я возлагаю на вас. Верьте, милостивый государь, независимо от какого бы то ни было вашего решения, в преданность вашего Луи Феррану». Шелтон взглянул на конверт и увидал, что письмо было написано неделю тому назад. Образ молодого бродяги, как живой, встал перед его глазами. Он видел его подвижное насмешливое лицо сангвиника, слышал его беглую французскую речь. И странная вещь, мысль об этом бродяге как-то сразу заставила потускнеть блестящий образ Антония, носившийся в его мечтах, и это двинуло его на задний план. Шелтон встретил этого незнакомца в конце своего путешествия из Пера в Лондон. Возвращаясь туда уже как жених Антоний. Именно это обстоятельство в глазах Шелтона имело особенно важное значение и давало Фирану право рассчитывать на его помощь. Кликнув кэп, Шелтон отправился отыскивать его по адресу, который был дан в письме. Найти означенное жилище было довольно трудно. В входной двери в доме не было, и Шелтон прямо вошёл в коридор, выложенный кирпичом. постучав в маленькое окно с опускной рамой, где по его предположениям должен был жить сторож, Шелтон обратил наконец на себя внимание какой-то женщины. Она вышла к нему с раскрасневшимся лиצом и со остатками мыльной пены на руках и сообщила ему, что молодой человек, о котором он справляется, ушёл, не оставив своего адреса. Но нет ли здесь кого-нибудь, кого бы я мог расспросить о нём? осведомился у неё Шелтон. «Да, тут есть француз», – отвечала она, и тотчас же, приоткрыв какую-то внутреннюю дверь, крикнула. «Френчи, идите сюда!» На зов вышел какой-то маленький высохший человечек, с желтым сморщенным лицом, изношенным и циничным. На Шелтона он произвел странное впечатление зверька, сидящего в клетке, и подозрительно обнюхивающего его. Узнав, в чем дело, этот человечек сказал. Он ушёл отсюда 10 дней тому назад в компании с каким-то мулатом. Но зачем он вам нужен, позвольте спросить, спросил он, подозрительно поглядывая на незнакомого господина, явившегося с расспросами. Шелтон вынул письмо и показал ему. Ах, так я вас знаю, вскричал француз. И на лице его появилась бледная улыбка. "Он говорил о вас. Если только я найду его, то я спасён", говорил он. "Этот молодой человек понравился мне. У него есть мысли в голове", прибавлял он обыкновенно. "Нельзя ли его найти через вашего консула?" француз покачал головой. "Это всё равно что искать алмазов на дне моря", сказал он. "Как вы думаете, может он вернуться сюда?" Вероятно, впрочем, что вы тогда уже переедете отсюда сами. Здесь вы, конечно, не останетесь, прибавил Шелтон. По лицу француза скользнула насмешливая улыбка. "О, я", сказал он. "Да, было время, когда я лелеял надежду, что выплыву, но теперь у меня нет больше иллюзий. Я брю разных субъектов ради куска хлеба и буду брить их до скончания дней своих. Но вы оставьте письмо у меня, он не сомнено вернётся". Он заложил тут свое пальто, но оно стоит больше той суммы, которую он получил за него. О, да, он вернется, несомненно. Это молодой человек, имеющий принципы. Оставьте письмо мне. Я всегда нахожусь здесь». Шелтон сначала колебался, но слова француза «я всегда нахожусь здесь» тронули его своей простотой. Ничего ужаснее этого не могло быть сказано. «Можете вы дать мне листок бумаги? Прошу вас, возьмите эту мелочь за труды», — сказал Шелтон. Благодарю вас, просто ответил француз. Он говорил, что у вас доброе сердце. Если вы ничего не имеете против кухни, то могли бы там написать ваше письмо. Шелтон прошёл в кухню, также с каменным полом и стенами, и присев к столу, начал писать. Тут же сидел какой-то худой старик, который всё время бормотал что-то себе под нос. Шелтон всячески старался не возбуждать его внимания, подозревая, что старик не был трезв. Но этот старый джентльмен тотчас же обратился к нему, как только он собрался уходить. «Бывали ли вы когда-нибудь у донтиста, сударь?» заговорил он, стараясь вытащить своими сморщенными пальцами шатающийся зуб, очевидно мешавший ему. «А вот я пошел однажды к такому господину, который уверял, что может без боли пломбировать зубы. Действительно, он без боли запломбировал мне зуб. Но разве эти пломбы сидят на месте? Нет, дружок, они выскакивают, прежде чем вы успеете сказать два слова». «Ну скажите же мне, можно это назвать зубоврачебным искусством?» Уставив свои помутневшие глаза на белоснежный и высокий воротничок Шелтона, он продолжал с пьяным гневом. «И все так в нашей форексейской стране. Говорят о высокой нравственности, об англо-саксонской цивилизации. Мир никогда еще не стоял так низко. Тьфу! Вот чего стоит эта нравственность, от нее воняет». Взгляните на положение искусства в этой стране, на дураков, которые ломаются на сцене. Взгляните, какие картины, какие книги продаются. Я-то знаю, что говорю, хоть я теперь человек-сэндвич. А в чем секрет всего? Купля и продажа, дружок. Все пропало, если вы спустились ниже известной глубины. Вы думаете, что можете пробиться сквозь стены, царапая и срывая свою шкуру? О нет, мы ведь не любим смотреть, как течет кровь. Шелтон остановился в недоумении, не зная, как ему быть, отвечать или нет на эту странную речь. Но старый джентльмен продолжал, преследуя свою мысль, не дожидаясь его ответа. "Сэр, разве вы не видите крайности в этой стране, обвеянной туманами? Думаете вы, что такие жалкие обломки, как я, должны существовать? Почему они нас не убивают сразу? Паллиативы, сударь, паллиативы. А зачем потому что им нужны крайности взгляните на женщин с ддешней улицы это скандал на весь мир но они даже не признают что эти вещи существуют они задирают свои носы так высоко что даже не замечают этого они прищуривают глаза чтоб не видеть этого вот что представляет из себя наша буржуазная страна ну что ж пускай говорите вы Шелтон впрочем не говорил ни слова. Хорошо, дружок, пускай. Но тогда не говорите мне, что это высшая нравственность, что это высшая цивилизация. Что можно ожидать от страны, в которой не допускается никогда проявление ярких эмоций? Дружок, ведь результатом этого является сентиментальность, самая бесцветная или желтоватая вещь, вроде силтонского сыра, прорезанного зелёной плесенью. Пойдите-ка в театр и посмотрите, что там играют. Разве это может дать какую-нибудь пищу уму и сердце взрослых мужчин и женщин? И это они называют пьесами? Ведь это болтовня, годная лишь для детей, да для мальчишек лавочных рассыльных. Я сам был актёром. Шелтон слушал эти речи старого пьяного актёра со смешанным чувством удивления и смущения. Наконец тот, как будто утомившись, замолчал и сидел несколько минут, скорчившись у стола. Потом вдруг он спросил Шелтона: Я думаю, что вы не напиваетесь. Вы слишком корректны, англичане для этого, не так ли? Очень редко, отвечал Шелтон. Жаль. Подумайте, сколько наслаждения доставляет вам забвение. Я напиваюсь каждый вечер. Долго ли вы протянете таким образом? И говорят же они, эти англичане. Но с какой стати я буду лишать себя единственного наслаждения, которое у меня остаётся, для того только, чтобы продлить свою жалкую жизнь? Если у вас есть что-нибудь, ради чего вам стоит оставаться трезвым, то соблюдайте трезвость во что бы то ни стало. А если нет, то чем скорее вы напьетесь, тем лучше для вас. Это ясно. В коридоре Шилтон спросил маленького француза, кто этот старик. Он англичанин из Белфаста. Да, да, большой пьяница, отвечал француз. Вы пьяная нация. Он развел при этом руками. Он ничего не ест и ничего у него не осталось. Это грустно. Он человек с умом. «Если вы никогда не видали подобных дворцов, мой господин, то я буду рад показать вам наши палаты». Шелтон раскрыл свой пастигар и предложил ему. «Это хорошо», — сказал француз, морщя нос и беря папироску. «Вы совершенно правы. Я-то уже привык к здешнему воздуху. Мы ведь здесь не в гареме». Шелтону стало совестно за свою брезгливость. «Вот это», — сказал его проводник, отворяя одну дверь в верхнем этаже, обращив апартаментов, предназначенных для наших принцев крови. В комнате стояли четыре железные кровати. Француз откинул тёмное одеяло, прикрывавшее одну из кроватей, и сказал: "Они уходят утром, зарабатывают достаточно, чтобы напиваться вечером, потом заваливаются спать, и когда проспятся, то начинают снова. В этом проходит вся их жизнь". Есть люди, которые думают, что это можно изменить. Дорогой мой господин, даже в этой стране надо смотреть в глаза действительности. Эти господа лучше бы сделали, если бы обратили своё реформаторское рвенье на высшее общество. Это принесло бы гораздо больше пользы, ведь именно ваше высшее общество творит такие создания. Не может быть никакой жатвы, если не срезать корней. «По-моему», – проговорил он, пуская дым через нос, – «большой разницы нет между вашим высшим обществом и вот этими индивидами. И те, и другие жаждут наслаждений и думают только о себе, что вполне естественно. Но на долю одних выпала удача, а на долю других, ну, вы видите сами». «Да», – он пожал плечами, – «это обычное явление. Меня здесь не раз обкрадывали». Если у вас есть новые башмаки, хороший жилет, пальто, то вы должны иметь глаза на затылке. И как населены эти дома, вы постоянно подвергаетесь опасности спать в чьём-нибудь обществе. Вот моя клиентура. Половина из них не платит мне. Я беру пенни за бритьё и два пенса за стрижку. Квелеби. Вот этот джентльмен, он указал на кровать, должен мне 5 пенсов. А вот тут спит бывший солдат, это конченый человек. Все они отупели, оскотинились. Ни у одного не осталось и тени мужества. «Но поверьте мне, мой господин», — сказал он, отпирая другую дверь. «Если вы спустились до подобного рода домов, то не можете обойтись без этого порока. Он также будет необходим для вас, как воздух для легких. Что бы там ни было, но вы должны прибегать к этому, чтобы получить хотя бы небольшое утешение». «Да-да». Прежде чем судить этих свиней, поразмыслите-ка о жизни. Я прошёл через всё это, мой господин. Очень плохо никогда не знать наверно, будешь ли иметь обед. Джентльмены с свиным желудком, с деньгами в кармане, знающие, что они могут всегда иметь и деньги, и обед, никогда не задумываются над этим. Да и зачем? Такая опасность ведь им не угрожает. Все клятя тут одинаково. Пойдём вниз, и я вам покажу кладовую. Он повел Шелтона через кухню, которая, по-видимому, служила в то же время и гостиной в этом заведении, в чулан, наполненной грязной посудой. Там был очаг, где горел огонь. «У вас всегда есть горячая вода», — сказал француз. «А три раза в неделю они топят вон там», — он указал на подвал, «для того, чтобы наши клиенты могли избавиться от своих паразитов. О да, у нас тут есть все удобства». Шелтон вернулся в кухню и там распростился с маленьким французом, который сказал ему чрезвычайно любезным тоном: "Будьте уверены, мой господин, что этот молодой человек тотчас же получит ваше письмо, если только он вернётся сюда. Моё имя Каралан, Жюль Каралан, к вашим услугам".